Глава пятая. Кристина и Вероника вырвались вместе с потоком людей на пешеходную улицу, глубоко вдыхая морозный воздух. Вероника все еще держала в руках телефон. — Не отвечает. — Кристина поежилась и достала из рюкзака шапку. Подруга помотала головой. — Может, телефон дома забыл? Вероника снова принялась тыкать по кнопкам. Девушки обогнали площадку и, взяв правее, направились к светофору. «Точно! Телефон забыл, а нас найти не смог», — резюмировала Вероника, отнимая телефон от уха. Кристина собралась было сказать что-то в поддержку этой теории, но тут ее внимание привлекли две фигуры возле перехода. Антон, дожидаясь зеленого света, кажется, пытался проглотить какую-то девушку. Приглядевшись, Кристина распознала в спутнице Антона Юлю Васильеву. Ей стало невыносимо жаль Веронику. «Вер, может, геологически вернемся?» «Да нафиг опять по этой стройке блуждать!» Не отрываясь от телефона, махнула рукой подруга. «И ты же хотела в пассаж зайти, диски посмотреть?» «Я передумала!» Ненавидя себя за трусость, промямелила Кристина. «Пойдем обратно, а?» Они были уже в нескольких метрах от Антона и Юли. «Ну уж нет. Если мы решили погулять, то мы...» Вероника подняла, наконец, глаза от экрана. Именно этот момент Антон счел самым подходящим Для очередного поцелуя. Загорелся зеленый свет, и первые пешеходы ступили на проезжую часть. А в следующее мгновение на капюшоне Антона сомкнулись пальцы Вероники. Антон не сразу оторвался от Васильевой, а когда все-таки повернул голову, удивился так, что отскочил назад, налетев на проходящего мимо мужчину. Вероника молча разжала пальцы. «Привет, девчонки!» Задорно улыбнулась Юля, по-хозяйски обхватив талию Антона. — Вер, а ты что здесь делаешь? — осторожно спросил Антон. Всех четверых толкали плечами пешеходы. Замигал зеленый свет. Кристина заметила, как мелко-мелко трясется нижняя губа подруги. Почувствовав, как между лопаток струится пот, девушка судорожно куснула кожу на указательном пальце. — Вер, пойдем, а? — Вероника размахнулась и залепила парню звонкую пощечину. Затем развернулась и быстрым шагом пошла прочь. Кристина, втянув голову в плечи, поспешила за подругой. За спиной она услышала заливистый смех Васильевой. Вероника забежала в переулок и опустилась прямо на железные ступени закрытого ларька. Цепившись пальцами в ячеистые ступеньки, она горько заплакала. Слезы оставляли черные потеки на ее щеках. Кристина подсела к подруге. Та зарыдала еще горше. Только сейчас до Кристины дошло, что ей никогда не приходилось утешать Веронику. Поэтому ее хватило только на... Поехали ко мне, чай попьем. Не открывая глаз, Вероника кивнула. Ты меня веди к метро, а то ресницы слиплись. Ползин поудобнее перехватил тяжелый пакет с продуктами и шагнул в родной двор. Тот, казалось, законсервировался со времен его детства полуразвалившиеся скамейки, каменная горка и каменный же мостик с непросыхающей лужей под ним. Сейчас под этим мостиком прямо коленями в луже сидел школьник и увлеченно что-то рисовал на каменной кладке. — Эй! — Ползен сделал пару шагов к площадке. — Отмывать потом, кто будет? Паренек повернул голову и рассеянно посмотрел на Евгения. Тот шагнул еще ближе. — Ты из какого дома? — Медленно. Будто нехотя, не поднимая головы, парень поднялся на ноги. Размеренно шаркая ногами, он направился в сторону подъезда, где жил отец Евгения. Мужчина бросил последний взгляд на мостик. Теперь одна из его опор была расписана витиеватыми непонятными словами, образующими узор, и проследовал за мальчиком. Зайдя в подъезд, Евгений поднял голову. Мальчик успел подняться на два пролета я родителям твоим не скажу но ты больше так не делай школьник снова рассеянно посмотрел на ползина и пошел дальше через минуту раздался хлопок двери евгений снова перехватил пакет и достал из кармана звенящую связку квартира отца встретила ползина давно немытыми полами и затхлостью с коридорной тумбы на него смотрела глазами пуговицами потрепанная мягкая игрушка лежавшая на обломках пластика пап «Я в кабинете!» Не снимая обуви, Евгений прошел в единственную приоткрытую дверь. На столе в полутемной захламленной комнате горела лампа. Тут же в углу на разобранной раскладушке лежал пожилой мужчина в спортивных штанах и майке. Кисти стопа его были перехвачены не очень чистым бинтом. Увидев сына, мужчина с кряхтением сел. «Почему так долго?» Ползен нащупал глазами засохшее бурое пятно на ковре. На него же посмотрел отец и уже мягче спросил. — Чаю попить останешься? — На работу нужно. Ползин поставил пакет на пол. — Покажи, что там у тебя, и я пойду. — Да, ерунда! — отмахнулся мужчина. Он пошевелил стопой и поморщился. — Снимай бинт, — твердо сказал Ползин и, подхватив пакет, отправился на кухню. Когда он вернулся, отец сидел на кровати с разбинтованной опухшей ногой. Евгений осторожно взялся за большой палец стопы, и отец судорожно выдохнул. — Я пиявочную мазь прикладываю, — сообщил он сыну. — В больницу не пойду. Он снова вздрогнул, когда Евгений дотронулся до безымянного пальца. — А что за мальчик на третьем живет? Желая отвлечь отца, перевел тему Евгений и пошевелил средний палец. — А, это Ромка. Охотно отозвался мужчина. Они в бывшую квартиру Борисовых переехали. — Хулиган? — Евгений добрался до безымянного пальца. Отец, увлеченный разговором, перестал дергаться от каждого прикосновения. — Да какой? — махнул рукой мужчина. — Вежливый, тихий, всегда со всеми здоровается. Ощупывая пятку отца, Евгений вопросительно поднял брови. — Да? А я сейчас видел, как он на мостике рисовал. — Ромка! Не может быть! Это друг его, может, или одноклассник. Ползин пожал плечами и поднялся на ноги. — Руку покажи. Там царапина, нечего смотреть. В подтверждение отец сжал и разжал пальцы руки. Евгений вздохнул. Стены кабинета давили на него. — Так, я завтра еще зайду. — Если лучше не станет, везу тебя в травму. — До кухни дойдешь сам? — Дойду. Что уж я. Отец, опираясь на стену, встал и, припадая на одну ногу, довольно бодро направился к выходу из кабинета. — Тогда я пошел! — сообщил в спине отца Евгений. Та, впрочем, не удостоила его ответа. В темной комнате одиноко горел монитор. Эльбрусами возвышались брошенные прямо на ковер куча одежды. Из наушников доносились приглушенные пяты. Кристина бездомно блуждала по перекрестным ссылкам Википедии. На разложенном диване тихо сопела Вероника. Под дверью загорелась полоска света, на которой Кристина задержала взгляд. Странно. Обычно по ночам брожу только я. Заворочилась и завсхлипывала Вероника. Кристина сделала музыку в наушниках чуть тише. Не хватало еще разбудить. Чарльз Милс Мэнсон, фамилия при рождении Медокс, преступник, создатель и руководитель общины, которая называла себя семьей. Зазвучал приглушенный гул голосов. Кристина снова замерла и увернула громкость на минимум. «Может, послышалось? «Нет, на кухне определенно разговаривали». Кристина вынула из ушей наушники и, стараясь вести себя как можно тише, подошла к двери. «Ты не будешь его оставлять». Голос отца звучит так, как будто он говорит эту фразу уже не в первый раз. «Хватит, хватит друг друга мучить». «Я хочу!» Это мой последний шанс. Как ты не понимаешь?» Мать старается говорить тише, но у нее это плохо получается. «Какой последний шанс? Мы друг на друга гавкаем круглые сутки. И Кристина что подумает?» «Что мы отослать ее хотим?» — хрипло проговорила мать. Наступила долгая тишина, прерываемая тихими женскими всхлипами. «Но ведь было что-то хорошее, когда Кристина родилась». И когда мы переехали только...» Снова тишина. Кристина боялась пошевелиться. Тяжелый вздох отца. «Как она отреагирует?» «Очередь матери вздыхать». «Плохо». «Плохо», — эхом повторил отец. «Может, все по-другому будет». «Тань, это что, и отец тоже шмыгает носом?» Кристина почувствовала, что и у нее по щекам текут слезы. Она натянула футболку на лицо, чтобы не выдать себя. — Пойдем спать, Стань. Поздно уже. Наконец проговорил отец. Тихонько заскрипели, отодвигая стулья, зашуршали по коридору шаги. Щелкнул замок родительской спальни. Кристина осела на пол, вытирая мокрое лицо футболкой. — Крис. Вероника все-таки проснулась. — Все в порядке? Кристина пожала плечами, потом поднялась с пола, и, чуть помедлив, присела на краешек дивана. А когда у меня было все в порядке? Вероника похлопала подругу по коленке. Это потому, что ты в интернете своем сидишь и музыку всякую ужасную слушаешь. Кристина тихонько прыснула, и тыльной стороной ладони вытерла остатки слез. Завтра, как оторвемся на концерте, и будет у нас все зашибись. Ты все-таки решила пойти? А что? Вероника заворочилась, устраиваясь поудобнее. То, что Антон Козлина — не повод отменять мероприятие. Так ведь?